Глава сорок четвертая. Переселение. В тот же день, оставший с Бурьеном, первый консул продиктовал ему следующий приказ, обращенный к консульской гвардии и ко всей армии. «Вашингтон скончался». Этот великий человек боролся против тирании, он установил в Америке свободу, его память всегда будет священна для французского народа, для всех свободных людей Старого и Нового Света, в особенности для французских солдат, которые, подобно ему и американским солдатам, сражались за свободу и равенство. Поэтому первый консул приказывает в течение десяти дней вывешивать траурные ленты на всех знаменах, и на всех флагах республики. Первый консул отнюдь не собирался ограничиться этим приказом по армии, обдумывая способы облегчить свой переезд из Люксембурга во дворец Тюлери. Он решил устроить одно из тех пышных празднеств, которыми так хорошо умел не только услаждать взоры, но и воспламенять сердца. Церемония должна была состояться в доме инвалидов, или, как тогда говорили, в храме Марса, Там он наберевался торжественно открыть памятник Георгу Вашингтону и принять из рук генерала Ланна боевые знамена Абукира. То был излюбленный маневр Бонапарта, столкнув две противоположные идеи вызвать молнию. Он чествовал одновременно великого человека нового света и военные победы старого света. В назначенный день от Люксембургского дворца до Дома инвалидов были выстроены конные отряды в шесть тысяч человек. В восемь часов утра Бонапарт вскочил на коня во дворе консульского дворца и по улице Турнон проследовал к набережным в сопровождении генералов своего штаба, из которых самому старшему не было и тридцати пяти лет. Процессию возглавлял Лан. За ним 60 гренадеров несли 60 трофейных знамен. Далее, на несколько шагов впереди генерального штаба, горцевал на коне Бонапарт. Военный министр Бертье, встречая кортеж, стоял под сводами храма, опершись на статую отдыхающего Марса. Все министры и члены совета выстроились вокруг него. На колоннах под сводами Висели стяги Деннена и Фонтенуа и знамена первой итальянской компании. Два столетних инвалида, сражавшихся еще под началом маршала Саксонского, вытянулись во фронт справа и слева от Бертье, словно древние кариатиды. В правом углу на помосте был водружен бюст Вашингтона, который предстояло украсить знаменами Абукира. На другой трибуне, напротив, возвышалось кресло Бонапарта. Вдоль боковых пределов храма расположились амфитеатром ряды скамеек, где заняли места представители самого блестящего парижского общества, из тех, кто сочувствовал идеям предстоящего великого торжества. При появлении знаменосцев под сводами храма раздались торжественные медные звуки военных фанфар. Лан вошел первым и подал знак «Гренадерам», которые попарно поднялись по ступенькам помоста и вставили древки знамён в заранее приготовленные гнёзда. Тем временем Бонапарт под гром аплодисментов занял своё место в кресле на трибуне. Лан подошёл к военному министру и начал говорить своим зычным голосом, каким так лихо командовал вперёд на полях сражений. — Гражданин министр! — возгласил он. Вот боевые знамена турецкой армии, разгромленные на ваших глазах при Абукире. Наша египетская армия, совершив переход по знойной пустыни претерпев голод и жажду, столкнулась с неприятельским войском. Враги гордились своим численным превосходством, своими успехами и считали легкой добычей наши отряды, изнуренные усталостью и непрерывными боями. Они не ведали, что французский солдат силен и могуч, ибо умеет приносить лишения и умеет побеждать, что его храбрость возрастает и крепнет часы опасности. И вот, как вы знаете, три тысячи французов стремительно атакуют, восемнадцать тысяч турок опрокидывают, преследуют, оттесняют к морскому берегу, И сила наших штыков приводит мусульман в такое смятение, что они, чуя неминуемую гибель, бросаются в воду и тонут в пучинах Средиземного моря. В этот знаменательный день были решены судьбы Египта, Франции и Европы, спасенных благодаря мужеству наших солдат. Берегитесь державы коалиции! Если вы дерзнете вторгнуться на территорию Франции, то генерал, вернувшийся к нам после победы при абукири обратится с призывом к народу, и ваши успехи окажутся гибельнее, чем неудачи. Кто из французов не захочет побеждать под знаменем первого консула, кому нелестно приобщиться к его славе? Тут Лан обратился к инвалидам, которые заполнили трибуну в глубине храма, А вы, — продолжал он, возвысив голос, — вы, доблестные ветераны, жертвы военных невзгод, разве вы не пошли бы сражаться под командой того, кто облегчал ваши страдания, прославлял ваши подвиги, кто принес и передал вам на хранение эти трофеи, завоеванные вами в жестоких боях? О, я знаю, храбрые ветераны, вы теперь готовы отдать остаток жизни за вашу родину, и за свободу. Воинственное красноречие победителя при Монтебелло вызвало бурю аплодисментов. Трижды пытался заговорить военный министр, трижды его прерывали восторженные крики «Браво!», наконец воцарилась тишина, и Бертье выступил с ответной речью. Водрузить на берегу сены трофеи, завоеванные на берегах Нила повесить под сводами наших храмов рядом со стягами Вены, Петербурга и Лондона знамена, освященные в мечетях Византии и Каира, и знать, что их принесли в дар Родине те же воины, юные годами, но умудренные опытом, многократно увенчанные славой, такое чудо возможно только у нас, в республиканской Франции. Впрочем, это лишь малая часть того, что свешил во цвете лет наш герой, увенчанный лаврами Европы. Он победоносно сражался в пустыне, где сорок веков взирали на него с высоты пирамид. Он с боями освободил Египет, древнюю родину искусств. Он насадил там с помощью воинов в содружестве с учеными просвещение и цивилизацию. Солдаты... Возложите на алтарь этого храма боевой славы знамена с полумесяцем, отвоеванные на скалах канопы тремя тысячами французов, восемнадцати тысяч варваров, столь же смелых, сколь и диких. Пусть эти стяги хранят память о знаменитом походе, цель и успех которого оправдывают все бедствия, чинимые войной пусть они свидетельствуют не о храбрости французского солдата, она прогремела на весь мир, но об его непоколебимой стойкости, беззаветной преданности. Пусть вид этих трофеев радует и утешает вас, воины, изувеченные на полях славы, герои, кому в удел остались лишь воспоминания и мечты. Пусть эти знамена С высоты сводов храма оповещают врагов французского народа о военном гении полководца, о мужестве героев-победителей. Пусть они предостерегают неприятелей о грозящих им бедствиях войны, если они останутся глухи к голосу призывающему заключить мир. Да, если они хотят войны, мы будем воевать. И воевать беспощадно. Родина с удовлетворением и гордостью взирает на доблестную восточную армию. это непобедимая армия с радостью узнает что храбрые командиры, сражающиеся в ее рядах, выступают от ее имени. Она убедится, что первый консул неустанно печется о ее славных сынах, что республика проявляет к ней самое заботливое внимание, Она увидит, что мы прославляем ее в наших храмах, а если понадобится, повторим на полях Европы воинские подвиги, совершенные ею в раскаленных песках Африки и Малой Азии. Подойдите от имени всех героев, что вас сейчас окружают, и дайте обнять вас в знак глубокой всенародной благодарности». Но прежде чем вы возьметесь за оружие в защиту нашей независимости, если монархи в слепой ярости отвергнут мир, который мы предлагаем, возложим, друзья, лавровую ветвь к подножью памятника Вашингтона герои избавившего америку от самых непримиримых врагов свободы и пусть его великая тень свидетельствует из за гроба какой бессмертной славой алле на память освободителя отечества бонапарт сошел с трибуны и бертье от имени франции заключил его в объяти Господин де Фонтан, приготовивший похвальное слово Вашингтону, учтиво выжидал, пока затихнет шквал аплодисментов, низвергавшийся с высоты амфитеатра. Даже среди присутствующих знаменитых мужей господин де Фонтан, политический и литературный деятель, был личностью примечательной. После восемнадцатого фруктидора его выслали из Франции вместе с Сюаром и Лагарпом, Но он ухитрился остаться в Париже, укрывшись у одного приятеля и выходя только по вечерам. Его выдал непредвиденный случай. На площади карусель, чья-то лошадь понесла, и он попал под колеса кабриолета. Полицейский, кинувшийся ему на помощь, признал его в лицо. Однако Фушше, прекрасно осведомленный не только о его пребывании в столице, но и о тайном его пристанище, Сделал вид, что ничего не знает. Через несколько дней после восемнадцатого брюмера сразу три человека. Море, впоследствии герцог Бассано, Лаплас, оставшийся просто ученым без титулов, и Сен-Жан-д'Анжели, умерший сумасшедшим, напомнили первому консулу о господине де Фонтане и сообщили, что он в Париже. — Приведите его ко мне, — приказал первый консул. Господина де Фонтана представили Бонапарту, и тот, оценив его изворотливый ум и льстивые красноречия, поручил ему произнести паквальные слова Вашингтону, упомянув, кстати, о заслугах первого консула. Речь господина де Фонтана была слишком длинной. Чтобы приводить ее здесь, скажем только, что она оказалась именно такой, как того желал Бонапарт. Вечером в Люксембургском дворце состоялся большой прием. Во время празднества уже поползли слухи о предполагаемом переезде первого консула в Тюлерии, и кое-кто из любопытных рискнул спросить об этом Жозефину. Но у бедной женщины все еще стояла перед глазами страшная картина казни Марии Антуанетты на Ишафоте. Ее пугало всякое упоминание о королевском дворце. Поэтому она уклонялась от ответа, отсылая любопытствующих к своему мужу. Тот же вечер в толпе гостей распространилась другая новость, чуть не затмившая первую. Мюрат просил отдать ему в жены Каролину бонапарт Однако получить согласие на этот брак ему было не так-то легко. Бонапарт поссорился. Точнее говоря, целый год был в ссоре с тем, кто домогался чести стать его зятем. Причина ссоры, вероятно, покажется нашим читателям весьма странной. Мюрат, бесстрашный, как лев, знаменитый герой, чья храбрость вошла в поговорку. Мюрат — идеальная модель для статуи бога войны. Этот Мюрат в одно злосчастное утро, то ли не выспавшись, то ли не успев позавтракать, проявил малодушие. Это произошло у Стян-Мантуи, где после битвы при Риволи вынужден был запереться в урмзар с гарнизоном в двадцать восемь тысяч человек. Осадой крепости командовал генерал Биолис, но у него было всего четыре тысячи штыков. И вот во время вылазки, предпринятой австрийцами, Мюрат получил приказ атаковать неприятеля с отрядом в пятьсот человек против трех тысяч. Мюрат атаковал, но безуспешно. Бонапарт так разгневался на своего адъютанта, что удалил его от себя. Для Мюрата это было тяжелым ударом. Тем более, что он уже тогда, если не надеялся, то мечтал породниться со своим генералом. Он был влюблен в Каролину Бонапарт. Как зародилась эта любовь? Расскажем об этом в двух словах. Возможно, многим читающим нашей книги кажется удивительным, что мы описываем иные факты чересчур подробно для данного тома. Однако, как уже сказано выше, мы пишем не отдельные книги, но рисуем или пытаемся нарисовать грандиозную историческую картину. Для нас роль каждого персонажа отнюдь не ограничивается его появлением в данной книге. Тот, кого вы видите здесь простым адъютантом, в следующем томе станет королем, а в третьем будет свергнут и расстрелян. Бальзак создал великое и прекрасное произведение сотни действующих лиц и назвал его «Человеческая комедия». Наши романы, хотя мы, разумеется, не дерзаем давать им оценку, начаты были в те же годы, и их можно назвать «Драма Франции». Но вернемся к Мюрату. Расскажем, как зародилась эта любовь, сыгравшая в его судьбе столь блистательную и столь роковую роль. В 1796 году Мюрат был послан в Париж с приказом вручить директорию знамена, отвоеванной французской армией в сражениях при де и мон -Луи во время поездки он был представлен госпоже бонапарт и госпоже тальян у госпожи бонапарт он снова встретился с каролиной бонапарт мы говорим снова ибо он не впервые видел ту вместе с которой ему предстояло вступить на трон неаполитанского королевства он уже встречал ее в риме у ее брата жозефа и там несмотря на соперничество молодого и красивого римского аристократа произвел на нее впечатление. В Париже три женщины общими усилиями добились того, что директория произвела Мюрата в чин бригадного генерала. Мюрат возвратился в итальянскую армию, еще более влюбленным в сестру Бонапарта, и, несмотря на высокий чин бригадного генерала, добился разрешения остаться адъютантом главнокомандующего, что было для него чрезвычайно важно. На его беду. Вскоре произошла та злополучная вылазка из осажденной мантуи, после которой он впал в немилость у Бонапарта. Одно время эта немилость грозила перейти в настоящую вражду. Бонапарт отказался от услуг своего адъютанта и отослал его в армию Нэя, а позже в полк Барагаэдилье. Поэтому, когда после мирного договора в Толентино Бонапарт возвратился в Париж, Мюрата с ним не было. Это нарушило все планы трех женщин-союзниц, взявших под свое покровительство молодого генерала. Три прелестных заступницы энергично принялись за дело, и, когда готовился египетский поход, выхлопотали в военном министерстве приказ о включении Мюрата в состав участников экспедиции. Он отплыл на том же корабле, что и Бонапарт, то есть на борту Востока, Но за все время переезда Бонапарт не перемолвился с ним ни слова. Высадившись возле Александрии, Мюрат первое время не мог преодолеть враждебности генерала, который послал его против войска Мурад-Дея, скорее, чтобы удалить его от себя, чем дать ему возможность отличиться. Но в египетском походе Мюрат выказал чудеса храбрости, стараясь дерзкой отвагой и сгладить воспоминания о своей минутной слабости. Он так стремительно, так яростно бросался в атаку при Абукире, что Бонапарт не мог долей питать к нему неприязнь. Вследствие этого Мюрат возвратился во Францию вместе с Бонапартом. Мюрат оказал ему неоценимую поддержку во время переворота. Восемнадцатого, и особенно девятнадцатого, бремяра, и так Мюрат снова вошел в милость, и в знак этой милости был назначен командиром консульской гвардии. Он решил, что настало время признаться первому консулу в своей любви к Каролине бонапарт Жозефина прекрасно знала об этой любви и покровительствовала ей. У нее имелись для этого две причины. Прежде всего, она была женщиной в полном смысле слова, и все оттенки нежных женских чувств были ей близки. Иохим Мюрат любил Каролину. Каролина любила Мюрата. Этого было достаточно, чтобы содействовать их браку. Во-вторых, Жозефину терпеть не могли братья ее мужа. Жозеф и Люсьен были ей непримиримыми врагами, и она была не прочь приобрести двух преданных друзей в лице Мюрата и Каролины, поэтому она поощряло намерение Мюрата открыться Бонапарту. Итак, за три дня до описанной нами торжественной церемонии Мюрат вошел в кабинет Бонапарта и после долгих колебаний и околичностей решился, наконец, спросить руки его сестры. По всей вероятности, первый консул уже знал о взаимной любви молодых людей. Он выслушал просьбу Мюрата с суровой сдержанностью и ответил кратко, что подумает об этом. В самом деле, здесь было о чем поразмыслить. Бонапарт происходил из знатного рода. Мюрат был сыном трактирщика. Подобный союз, особенно в данный момент, приобретал важное значение. Несмотря на знатное происхождение первого консула, Несмотря на высокий пост, которого он достиг, являлся ли он не только истым республиканцем, но и подлинным демократом? Мог ли он согласиться породниться с простолюдин? Бонапарт размышлял недолго. Его глубокий ясный ум, его непогрешимая логика подсказали ему всю выгоду этого шага, и в тот же день он дал согласие на брак Мюрата и Каролины. Итак, обе новости. Об этом браке и о переезде во дворец Тюрерии были пущены в ход одновременно и быстро распространили среди публики. Одно известие должно было уравновесить другой. Первый консул собирался переселиться в резиденцию прежних королей, спать на кровати бурбонов, как говорили в те дни, но зато он выдавал свою сестру замуж за сына трактичесчика. Какое же преданное приносило герою Абукира будущая неаполитанская королева? Тридцать тысяч франков наличными и бриллиантовое ожерелье, которое первый консул, не имея средств купить, отбирал у своей супруги. Это огорчало Жозефину, весьма дорожившую своим ожрельем, зато блестяще опровергало все сплетни о том, будто Бонапарт нажил в Италии огромные состояния. Поскольку жезефина принимала так близко к сердцу интересы будущих супругов и желала их брака, то она должна была позаботиться о преданном. В результате этого ловкого маневра тридцатого плювиоза восьмого года республики. Консулы отбыли из Люксембургского дворца и проследовали в правительственный дворец с почетным эскортом под командой сына трактирщика, ставшего отныне зятем Бонапарта. Кортеж вызвал в толпе восхищение и рукоплескание. И в самом деле, то была великолепная, достойная овации процессия, во главе которой ехал такой человек, как Бонапарт, а за ним в конном строю такие герои, как Мюрат, Моро, Брюн, Лан, Жуно, Дюрок, Ожеро, Массана. В тот же день назначен был смотр войскам на площади карусель. Госпожа Бонапарт на нем присутствовала, но смотрела не с галереи с часовой башни, места... На галерее напоминали о королевской семье, а из окон квартиры консула Лебрена, то есть из павильона Флоры. Точно в назначенный час первый консул выехал из Люксембургского дворца с эскортом отборных войск, в том числе великолепного отряда конвоиров, созданного три года назад из-за одного опасного происшествия, случившегося во время итальянской кампании. После переправы через Минчо Бонапарт, смертельно усталый, отдыхал в небольшом замке и собирался принять ванну, как вдруг рота отступающих австрийцев, взбившись с пути, вторглась в замок, охраняемый лишь несколькими часовыми. Бонапарт, выскочив в одной рубашке, едва успел спасти бегством Утром знаменательного дня тридцатого плювиоза возникла Одно затруднение, о котором стоит рассказать. У генералов, разумеется, были верховые лошади, у министров собственные кареты, но прочие правительственные служащие не считали нужным в то время идти на подобные расходы, поэтому экипажей не хватало. Тогда решили нанять городские фиакры, заклеив их номера бумагой одного цвета с кузовом. В консульский экипаж впрягли шесть белых коней, но поскольку в нем ехали всего три консула — Бонапарт и Камбас-РС, позади Лебрен на переднем месте, то на каждого консула в итоге приходилось подвиги лошади. Вдобавок шесть белых коней, подаренных императором Францем, генералу Бонапарту после подписания мирного договора в Кампо-Формео, тоже были военным трофеем. Коляска проследовала по улице Тионвиль, набережный Вольтера и по мосту Руайяль. От площади Карусель до парадного въезда в Тюльри по обеим странам выстроилась консульская гвардия. Проезжая под аркой площади Карусель, Бонапарт поднял голову и прочел висевшую там надпись «10 августа 1792 года». Королевская власть во Франции свергнута и не будет восстановлена вовеки. На губах первого консула мелькнула еле заметная усмешка. У въезда в Тюлери Бонапарт вышел из коляски и вскочил на коня, чтобы произвести смотр. Увидев генерала на его боевом коне, толпа разразилась рукоплесканием. Объехав строй, он осадил коня перед часовой башней. По правую его руку стал Мюрат, по левую — Лан. Позади выстроился генеральный штаб победоносной итальянской армии. И смотр начался. Во время торжественного марша чутье подсказало Бонапарту один из тех эффектных поступков, которые оставляли неизгладимый след в памяти солдат. Когда перед ним проносили знамена 96-й, Тридцатый тридцать третий полубригад, вернее, древки с лоскутами и знамен, изрешченных пулями, почерневших от пороха, он снял шляпу и низко поклонился. По окончании парада Бонапарт сошел с коня и уверенно поднялся по лестнице во дворец Валуа и Бурбонов. Вечером, когда они остались одни с Бурьеном, Секретарь спросил его. — Ну, что же, генерал, вы довольны? — Доволен, — коротко ответил Бонапарт. — Все прошло хорошо, не правда ли? — Великолепно. — Я видел вас рядом с госпожой Бонапарт. Вы стояли у окон первого этажа в павильоне Флоры. Я тоже видел вас, генерал. Вы читали надпись на даркой площади карусель. — Как же, как же, — подтвердил Бонапарт. И Бонапарт еще раз повторил. 10 августа 1792 года. Королевская власть во Франции свергнута и не будет восстановлена вовеки. Надо ли снять эту надпись, генерал? Осведомился бульен Не стоит. Она упадет сама собой, произнес первый консул и добавился вздохом. Знаете, Бурьен, кого мне не доставало в этот день? Не знаю, генерал, Ролана. Чем он там занят, черт возьми, почему от него не отвезти? Чем был занят Ролан, мы скоро узнаем.